Глава пятнадцатая, часть первая. Я же в этот момент успела привести свою одежду в порядок, встать и сложить плед, которым укрывалась. А ещё дайте до чайника и налить тебе немного воды, чтобы прийти в себя после всей этой странной сцены. А заодно и понять, что я испытываю по этому поводу. Какие эмоции? Оказалось, что особо никаких, разве что весело почему-то. Или это нервное? Когда Олег закончил свой разговор, я уже вовсю улыбалась, да так, что еле сдерживалась, чтобы не засмеяться в голос. Простились. Сказал мне мужчина, еще не видя моего лица, так как я стояла к нему спиной. Я и подумать не мог, что она придет и устроит тут такую безобразную сцену. Я все же повернулась и увидела, как брюнет выдыхает от облегчения, видимую мою улыбку. «У тебя с ней что-то было?» Все же не удержалась я от вопроса, подходя к мужчине. «Да». Отвел он стыдливо взгляд и даже волосы рукой хотел зерошить, но сам же себя остановил, видимо, не желая портить прическу. А я вдруг вспомнила, что в детстве он часто так делал, когда чего-то стеснялся или стыдился, и иногда ходил зер И вот сейчас тот милый мальчишка проявился в этом серьёзном взрослом мужчине. Это воспоминание почему-то так сильно умилило меня, что я ещё сильнее разолубалась и подошла ближе, обняв его за талию, прижавшись к груди. Так бы поцеловала в губы, но он же высокий, и я не достану просто. Надо вставать на какую-то возвышенность. Диван? Тут бы точно подошёл. Она раньше работала у нас, помощницей бухгалтера. Начал рассказывать мне мужчина, сам же обняв меня тоже, да ещё и так сильно, будто боялся, что я сейчас убегу. Какая-то дальняя родственница. Был корпоратив, я выпил и не сдержался. Хотя обычно на работе стараюсь вести себя прилично. Знаю же, что проблемы будут. Вот, оказалось, был прав. Она о себя возомнила сразу же моей женой, еще и начала всеми командовать. Хотя я вообще не планировал с ней продолжать отношения. «Почему?» — не удержалась я от удивления. «Она же вроде миловидная». «Да, на лицо симпатичная. Как рот откроет, так сразу мерзко становится». Так ведь я и не знал, что она ещё в офисе попыталась дедовщину мне тут устроить, пока Илья не рассказал. Она и на него попыталась наехать. И это была её ошибка. Не поняла она, что он мой равноправный партнёр. Я её сразу же на место поставил и всех сотрудников даже собрал, чтобы прояснить ситуацию. А то это... -с -с. Он запнулся, но тут же исправился. Самка собаки мне чуть нормального сотрудника не загнобила. Он уже и увольняться собрался. Короче... Я её трнул с работы, а она умудрилась тут одному из наших замов настолько на уши присесть, что он её замуж взял, а потом как-то припёрлась прямо в пальто на голое тело ко мне в офис и скинула его. Видимо, надеялась, что я тут же поду к её ногам. «Кошмар!» — пробормотала я, представив эту ситуацию. «Угу, я тоже так и сказал», — усмехнулся Олег. «Я её тогда отправил куда подальше, не хотел никому рассказывать об этой глупой ситуации, от которой я словил лютый кринж, как любят сейчас молодежь выражаться». «А она, вон, сама напросилась. Идиотка!» «Ты что, серьёзно видеозапись делал?» «Нет, какая запись? Смеёшься, лис!» — хмыкнул мужчина. «Делать мне больше нечего. Это уж я так специально её припугнул, чтобы больше не лезла ко мне». «Понятно». — улыбнулась я, подняв голову, посмотрела на брюнета, точнее, на его подбородок. «Так бы на лицо смотрела, но он же меня не отпускал». «А зачем ты меня сейчас так сильно прижимаешь?» — решила уточнить я. Олег словно спохватился, разжал свои объятия, отодвинулся, но так и продолжая придерживать за плечи, начал шарить по моему лицу взглядом, будто выискивая там что-то особенное. «Ты сильно зла на меня?» — спросил он. «На тебя?» — приподняла я брови. «Ты-то тут при чем? Конечно, если ты с ней продолжаешь отношения и обманываешь...» «Нет!» — тут же прервал меня мужчина. «Я ни с кем не продолжаю отношения, и если бы даже что-то было, я бы сначала закончил их, а уже потом бы предлагал что-то тебе». И они с тех мужчин, которые любят жить двойной жизнью, клянусь. Мне сама мысль претит так себя вести. Он так серьёзно это сказал, что я сразу поверила. Может, я и дура, но мне хотелось верить ему. И Илье тоже. Иначе так и с ума можно сойти, если совсем никому не доверять. И, возможно, то, что у нас такие отношения, это потому, что они оба слишком честны. Да и я бы тоже не стала всякими гадостями заниматься и прыгать из одной койки в другую. Если бы Антон не повёл себя так по-скотски, то я бы прожила с ним всю жизнь. Я на тебя не сержусь. На дурочку эту, как ты моя, Лариса, да, решила объясниться. Я так как видела, что Олег явно всё ещё переживает и ждёт от меня ответа. И при встрече всё же пару волосинок выдеру, чтобы больше не смело обзываться. А на тебя точно нет, не переживай», — добавила я. На лице брюнеты расцвела счастливая улыбка, а я опять на него засмотрелась. «Боже, какой красивый мужчина! Сразу же хочется родить ему сына!» Я даже пропела эту песню, но лишь мысленно. А сама же потянулась за поцелуем. Олег сразу понял, чего я хочу, и первый наклонился и нежно поцеловал меня в губы. Он вообще, как я поняла, обожает нежности.